Глава 52. Злата. С того разговора с Риком прошло две недели. Больше мы к этому не возвращались, но судя по беспокойству парня, глава не согласился с его доводами. Убивает или дроу и дальше заказанных ему, не знаю. И спрашивать нет ни малейшего желания. Что ты какой-то расстроенный? Спросила я у Айрона. Мы сидели у него и ужинали. Он действительно сегодня был мало разговорчив. «Проблемы с темными землями», – ответил он. «Что за проблемы?» «Напряглась я». «Ах, да. Все время забываю, что ты вроде как оттуда. Кстати, может, расскажешь, как ты там изначально оказалась?» «Нет. И почему я не удивлен?» Там наметились какие-то подозрительные шевеления. Что-то вроде мобилизации населения. Причем от каждого клана выдвигается. Но наши земли не наступают и официально войну не объявляют. Но границам стягивают войска. Возле деревни фениксов были замечены несколько отрядов, но те вели себя мирно. Мне это все очень не нравится. Что задумал их наследник? И напрямую ко мне еще ни разу не обращался. Поделился со мной своими рассуждениями Айрон. В смысле, напрямую не обращался? Не поняла я. Но обычно каждый темный наследник вызывает на словесный дуэль светлого наследника. Грозится всеми бедами, обещает смешать землей, заявляет, что он единственный полноправный правитель. Затем через некоторое время объявляется война. Это если до этого момента наш отряд зачистки от него не избавится, а этот наследник что-то тянет. К тому же еще очень неудобно то, что нам до сих пор неизвестно, как он выглядит. Такое чувство, что без маски его никто не видел». А в последнее время до меня дошли слухи, что самого наследника даже в маске уже давно не видели. Но он жив и процветает, это точно, судя по силе и энергии темных. Одно время была теория, что тот оборотень и есть наследник, к тому же так тебе рвался. Но он сам признался при Кристофе, что и есть наследник в то время, как Эмпат почувствовал, что это бессовестная ложь, — пояснил Айрон. «А может, этот наследник хороший и не сойдет с ума, и войну объявлять тебе не будет? Может, вы нормально все обсудите и даже заключите между собой мирный договор?» С надеждой подала голос я. «Солнышко мое, не будь такой наивной. Не знаю, почему ты считаешь наследника хорошим, но это заблуждение. Все они беспринципные твари, делающие все ради своей выгоды и для того, чтобы потешить свое самолюбие». Довольно жестко ответил Айрон. «Мне вдруг стало очень неприятно. Понимаю, что Айрон не имеет в виду меня, но зачем под одну гребенку всех? Это я беспринципная тварь? Да я вообще ему ничего не сделала. Мне бы со своими землями разобраться, а они сразу на меня отряд послали». Мельком взглянув на свой кулон, который носила, не снимая, увидела, как он начал наполняться багровым туманом, означающим злость, почти ярость. Сделав несколько глубоких вдохов, немного успокоилась, но настроение испортилось. «У меня что-то голова болит. Я, пожалуй, пойду к себе. Увидимся завтра», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «Ты обиделась. Я сказал что-то не так. Извини», — растерянно сказал он. «Нет, все хорошо. Просто действительно болит голова», — мило улыбнулась я. «Да, тогда тебе действительно нужно отдохнуть». Я провожу, сказал он, и действительно проводил меня до дверей моей комнаты. Там я с ним попрощалась и устало повалилась на кровать. Рик должен прийти не скоро, часов через пять как минимум. Я немного полежала, затем, потянувшись, взяла в руки эльфийский цветок, погладила осторожно нежные лепестки. Цветочек как будто засиял сильнее, увидать он и не думал, да я и так знаю об этом. Куда ж чувства денутся? Хотя, как мне сказал Рик, этот цветок уже больше завязан просто на меня и способен кормиться любыми моими эмоциями. Правда или нет, не знаю. Да и не было возможности проверить. Поглаживание цветка меня успокоило. Ну и чего я разозлилась? Айрон судит о наследнике с точки зрения своего опыта общения с предыдущими. А мне еще Лоран рассказывал, что дряни были еще те... «Ни мне, ни моим землям пока ничего не грозит. Войной никто не пойдет. Приказ ведь я не отдам, а нападать на наследника никто не будет. Никто же не знает, где он». Думаю, со временем все же откроюсь реку. Я вижу по нему, что глава у него сволочь еще та, а значит, рано или поздно тому придется отказаться от заказа. Тогда я напишу письмо с указаниями, что и как делать, и что я вообще жива-здорова». В доказательство приложу еще свою маскарадную маску, что осталось у меня еще со дня моего похищения светлыми. Все это передам Рику и дам определенные указания, как действовать. Там со временем, может, и налажу дистанционное управление моими землями. И все будет хорошо. Точно. Успокоив себя таким образом и наметив краткий план на тему, как жить дальше, я оправила платье и отправилась вновь к Айрону. Скажу ему, что голова уже не болит, и проведу ближайшие пару часов в объятиях любимого мужчины. Что может быть лучше? Но уже подходя к комнате Айрона, поняла, что лучше бы и не ходила сегодня к нему. А может, это и к лучшему. Не знаю. Суть в том, что дверь его была полуоткрыта, и оттуда доносились громкие голоса Айрона и Джонатана. Я без понятия, с чего начался их разговор, но хватило и того, что я услышала. «Не спорю, она очень хорошая девушка. В любое другое время я был бы только рад за тебя. Но пойми, нельзя так. Ты не можешь всю жизнь держать ее фавориткой», – надрывался Джонатан. Ну почему нет? В истории моей родни такое уже было. Карлос всю жизнь жил с эльфийкой. Николас умер не женатом в постели сирены. И ничего». «Нормально все», – парировал Айрон. «У них были правящие братья, дяди-отцы. Ты один остался из своей семьи. Неужели ты не понимаешь? Если вдруг ты умрешь, даже в результате несчастного случая, после тебя никто не останется. У тебя нет наследника. Злата не даст тебе ребенка. А это значит, что после твоей смерти начнутся бои между драконами дворянского происхождения». Светлые земли останутся на время без правителя. Думаешь, темные не воспользуются ситуацией и не набросятся на нас? Ты – наследник. Ты отвечаешь за всех и не имеешь права на личную жизнь. Я твой друг, Айрон. Все это говорю не для того, чтобы разрушить твое счастье. Доказывал свое Джонатан. Я же стояла в коридоре, до крови прикусив губу, чтобы не заорать. Кому они нужны, эти светлые земли? «Уж точно не мне». «Если у меня появится наследник, я потеряю Злату. Я ее знаю. Она не сможет смириться с тем, что у меня была другая женщина». Попытался возразить Айрон. «Тебе нужен наследник. Ты должен найти себе драконицу-дворяночку, жениться на ней и сделать ей ребенка. Это твой долг перед государством. Если Злата умная, поймет. А нет, жаль, конечно, но выхода нет». Слегка виноватым тоном закончил Джонатан. Да какой бы я дурой ни была, но прощать фактическую измену даже ради государства – это не для меня. Джонатан, но ведь есть и другой выход. Я все больше верю Злате, что она человечка. Даже если есть примесь другой крови, век ее не так долг, как век дракона. Значит, я просто смогу быть с ней до ее смерти. Тихо ответил Айрон. У меня перехватило дыхание. Теперь он, значит, будет ждать моей смерти. На губы попала солоноватая влага. Я только сейчас поняла, что плачу. По подбородку потекла кровь из прокушенной губы. Я не стала слушать дальше, просто не смогла. Развернулась и быстро побежала к себе.